Глава одиннадцатая В дверь постучали. Архонт дернулся всем телом, сидя за столом. Переглянулся с супругой. И, ничего не говоря, прошел к входной двери. «Кто там?» — спросил он. «Это я». — прозвучал ответ. «Кто я?» — хмыкнул Архонт. «Ты смеешься надо мной, Архонт?» — прошептали с той стороны. «Ладно, ладно, проходи». Вновь не сдержался Архонт, позволив себе улыбнуться и отпер дверь. «Дурацкие у тебя шуточки!» В дом вошел Алекс, снимая с головы тяжелый капюшон. «Какие уж есть!» Пожал плечами в ответ Архонт и махнул рукой, мол, следуй за мной. Они прошли в небольшую кухню, где его супруга как раз заваривала травяной отвар. Приветливо кивнув, Алекс опустился на стул и вздохнул. «Чего ты так поздно в гости зашел?» Удивился Архонт, занимая место напротив товарища. Супруга молча поставила глиняный чайничек между ними и вернулась к своим делам. Архонт ее не отвлекал. «Это просто безумие какое-то», — вздохнул Алекс, массируя виски. «Все афины стоят на ушах». Гарпи устроил целую серию облав на ладе и на всех, кто их поддерживает. Стража носится по полюсу, как в жопу ужаленная. И обыски, обыски, обыски. Тебе-то чего волноваться? Охнул Архонт, разливая отвары себе и приятелю. «Что ты, что я находимся во фракции господина Гарпии. Мы слонов. Что нам переживать?» «Ты не понимаешь?» — прошептал Алекс. «Гарпия предал демократию. Он предал всю идею Афин. А теперь, по его вине, весь полис пылает, словно жертвенный костер». Супруга Архонта вся скривилась, услышав подобное. Архонт захлопал ресницами. «Ты просто преувеличиваешь...» Отмахнулся он от слов коллеги, отслеживая вместе с тем реакцию жены. Девушка недовольно пожевала губу, цокнула и, взяв корзинку под руку, прошла в коридор. «Пожалуй, схожу за продуктами. Заранее, раз ситуация столь неоднозначная», — произнесла она. Окинула Алекса тяжелым взглядом и просто взяла и вышла из дома, захлопнув за собой дверь. Архонт моментально изменился в лице, подскочив к Алексу. «Ты думаешь, я сам не понимаю, что творится вокруг?» Спросил мужчина. «Афины меняются». Гарпия с попустительства совета взял всю полноту власти в свои руки. И даже жалея сейчас сенатора о своем решении, он в своем праве. «У нас война на носу, Алекс. Война со Спартой. Тебе ли не знать, что это значит?» «Нам не выиграть в этой войне», — ответил Алекс. «С целым, чтобы его городом. Разве Гарпия не понимает этого? Успехи на море вскружили ему голову, но воевать-то придется и на суше». «Ты и я знаем, что Гарпия не дурак. Он бы не стал у руля тонущего корабля. Как и не организовал бы чистки, чтобы этот самый корабль стал полностью и без остатка его собственностью. Он к чему-то готовится, Алекс», — заявил Архонт. «Гарпия явно уверен в том, что он сохранит свою должность капитана. Иначе бы не затеял всего этого. Он обвиняет десятки игроков в предательстве Афин. Взял паузу Алекс, пытаясь успокоить бьющееся сердце в груди». Как скоро он доберется и до нас? Мы знаем правду, Архонт. То, что случилось на Солнечном берегу. Как думаешь, когда Гарпия вспомнит обо мне и тебе? Теперь, когда после строительства первой галеры Стелла открыла ему чертежи, афины могут клепать кораблики и без нашего участия. Мы перестали быть незаменимыми и теперь больше похоже на лишних. Не знаю, Алекс. Я уже ничего не знаю. Выргулся Архонт. Я даже при жене боюсь рот лишний раз раскрыть. Она преданная сторонница Гарпии, а потому чуть что и... Сам понимаешь. Порой мне кажется, что все мои знакомства с девушками, что твою женитьбу подстроил Гарпия, признался Алекс. Чтобы держать нас на коротком поводке. Вполне возможно, кивнул Архонт. Моя стервочка и не такое может. Но за это я ее и люблю, чтоб тебя. Знойная женщина, с такой никогда не скучно. Снаружи же нарастал какой-то шум. Звон стали, дребезжание, стук сапог. Архонт и Алекс переглянулись. «Сиди здесь!» Бросил Архонт и пулей вылетел в прихожую, где имелось маленькое окошко для наблюдения. Вгляделся. К их дому шел десяток солдат, а во главе его супруга указывающая дорогу. Кто бы сомневался! «Да чтоб тебя!» прошипел Архонт, возвращаясь на кухню. «Это явно за тобой, друг!» «Пора драть когти». «Где встретимся?» Опасливо оглянулся Алекс. Архонт положил свои руки на плечи товарища. «На обычном месте. Только не попадись по дороге». Хмыкнул Архонт и выкинул Алекса в окно. Деревянные ставни разлетелись в щепки, оглушительно затрещала древесина. Подходивший к дому патруль вскинул брови от шока. «Стой, ублюдок! А ну вернись, кому сказал? Ты ответишь за свои слова против господина Гарпии!» кричал Архонт, тряся кулаком вслед убегающему приятелю. После чего заметил свою жену и стражу у самой входной двери. «А вы чего, идиоты, встали, как вкопанные? За ним, в погоню!» Солдаты моментально бросились со всех ног вслед за Алексом. Жена же нахмурила лоб, зорко глядя ему в глаза. Как он и подозревал, она ни на йоту не поверила в ту сценку, что они сейчас разыграли. «Ну так и что?» Архонт улыбнулся своей ненаглядной. Ей нечего было ему предъявить. Волны набегали на песчаный берег. Только их плеск звучал в спокойной афинской ночи. Два друга встретились у скал возле порта, скрываясь от редких патрулей. «Ну, как все прошло?» — поинтересовался Архонту коллеги. «Да нормально. Кто, как не я, знает ходы межрайонов?» — фыркнул Алекс. «Хоть и пришлось извозюкаться в грязи и пыли, но ушел». «Уж лучше принять грязевую ванну, чем напороться на меч грудью». Покачал головой Архонт, а затем вернулся к деловому разговору. «Пока ты носился по Афинам, я подготовил команду». «Парни верные, еще с первого похода царицы. Нас не выдадут». «И как только ты оправдал подъем двух десятков моряков на ночь глядя?» — вздохнул Алекс. «Срочный ремонт галеры», — пожал плечами Архонт. Всего-то пара ведер воды внутрь трюма, панический вопль перед инспектором про то, что появилась течь, и вот у меня есть все нужные разрешения, моряки и ресурсы для ремонта. «Умно», — признал Алекс. «А то». Скинул подбородок Архонт. «Я также не упустил случая докинуть пару ящиков с провиантом. Пропажу заметят только утром, так что у тебя еще есть время». Они двинулись меж скал, проходя несколько узких пещер, порой по колено в морской воде. «Спасибо. Честно, я даже не знаю, как тебя... Ай-яй!» Прервал друга Архонт. «Сначала дело, а потом уже телячьей нежности». «Ну и дурак же ты, Архонт!» — рассмеялся Алекс. «Зато дурак верный. Не повел и бровью мужчина. Это действительно так». Уже вскоре они оказались окольными путями в гавани. Здесь стояло пять галер, готовых в любой момент сорваться с причала. «А за мной погони не будет?» Сомнением протянул Алекс. «Может, и будет», — кивнул Архонт. «Да только пара другая ослабленных узлов и отсутствие нескольких канатов выиграют тебе драгоценные минуты. Вот они уже прошли к последней галере царицы. С нее все началось, и, похоже, на ней все и закончится. Два десятка моряков уже вовсю готовились к отплытию, носясь по палубе из одной стороны в другую. Все же они составляли из себя неполную команду для галеры». Но и уже имеющееся число сродни чуду. Алекс пожал протянутую руку архонта. "Ты не с нами?" удивился тот. Архонт улыбнулся. "Не хочу бросать свою ненаглядную. Она тут точно кому-либо голову открутит без моего пригляда", заявил архонт. "Тогда береги себя", без лишних слов пожелал удачи Алекс. "И ты тоже". Уже, смотря вслед отбывающей царице, архонт плотнее укутался в плащ. На душе было гадкое от расставания, отплытие Алекса было побегом в никуда. Создать собственное поселение с двумя десятками воинов — это даже не смешно. Скорее, шаг отчаяния, чем разумный поступок. И как же все так умудрилось сложиться дряным образом? Тут он заметил, как в сторону гавани двинулось уже не меньше полусотни солдат. С факелами, гремя доспехами и оружием. Настроены явно уже не для разговоров, явно заметили отплытие царицы. А в первых рядах шла, гордо вскинув факел его супруга. Архонт поморщился, как от съеденного лимона. Глянул вслед, еще не успевший уплыть галере, подумал, смачно плюнул на землю. И, скинув в себя плащ, рыбкой нырнул в воду. Несколько усердных минут плавания, и вот его вытаскивают на борт. «Какого черта, Архонт? А как же жена?» — спросил Алекс. Архонт лишь расхохотался. «Будем считать, что я в разводе. А там уж посмотрим». «Ну и дурак ты!» — улыбнулся Алекс. «А еще какой!» Удивительно, но царица действительно сумела вырваться из гавани. Да, они видели, что на галерах суетятся, готовясь к отплытию, но... Корабли все так же стояли на своих местах. Время было выиграно в полной мере. И Алексу и Архонту следовало бы радоваться, если бы не мелькнувший силуэт на рейде, который тут же направился в их сторону. «Черт возьми! Я думал, весь второй флот ушел с торговым конвоем!» — воскликнул Архонт. «Кажется, Гарпия подготовился ко всем сценариям!» — рыкнул Алекс. Противник опустил весла в воду, показывая тем самым, что на борту присутствовала вся команда. Учитывая то, что на царице имелось всего 20 моряков, Ситуация начала складываться крайне скверная. «Черт! Не пройдет и получаса, как они нас догонят и возьмут на абордаж!» Не сдержался Архонт. «Нужно что-то придумать, пока не поздно!» «Сам знаю!» «Я думаю...» — прикрикнул на друга Алекс. «Что же делать?» Кораблестроитель осмотрел царицу, подчиненных ему моряков, снова глянул на галеру позади них. Смотрелся в десятки весел. «Бинго!» — хлопнул себя полбу Алекс. Архонт, садись за румпель, у меня есть план. Надеюсь, он сработает, — взмолился Архонт, занимая указанное место. А иначе нам не позавидуешь. Фыркнул Алекс и приступил к командованию. Поднять парус! Приготовиться к маневру! Что они, черт возьми, творят? Повел бровями Сабо, смотря на царицу и жалких трусов, что решили скрыться от господина Гарпи. Иначе зачем вообще пытаться улизнуть на галере во время чисток в полисе?» «Они пытаются маневрировать», — ответил простодушно рулевой. «Я и без тебя понял, Абразина». Огрызнулся Сабо и снова всмотрелся в подзорную трубу. Вот царица опустила парус, даже мачту сложила. Для чего? «Может, они сдаются», — предположил подчиненный. Сабо прищурился, задумался. После этого покачал головой. «Не похоже, чтобы эти мелкие засранцы...» так просто бы приняли свою участь». «Нет, они точно что-то задумали», — нахмурился Сабо. «Солдатам быть готовым к любой подлости. Будьте внимательны и осторожны, когда настанет момент абордажа. Господин Гарпия не прощает провалов». «Есть!» — слитно ответили ему. «Славно». Кивнул Сабо и сосредоточился на царице. Они были все ближе и ближе к галере бунтовщиков. Вот царица развернулась к ним носом. «Но зачем?» Разве они не планировали сбежать куда подальше? Или-таки нашли в себе смелость выйти на бой? Ха-ха, Собо посмотрит на это с удовольствием. Царица меж тем все разгонялась под мощными ударами весел. Расстояние между ними становилось все меньше и меньше. А галера, казалось, и не думала отворачивать. Она перла напролом, в лобовую атаку. «Они решили потопить нас вслед за собой!» — взволнованно крикнул Сабо. «Поворачивай! Поворачивай, кому говорю!» Однако только-только их галера начала уходить в сторону, надеясь избежать худшего, как царица тоже вильнула в сторону. После чего с грохотом сломала в щепки все весла по левому борту. Сама-то галера бунтовщиков не пострадала, поскольку в самый последний момент ее экипаж убрал весла, они к этому готовились. «Мне кажется, или мы только что провалили задание по поимке бунтовщиков?» Смотря вслед уплывающий царица, уточнил подчиненный собой много что хотел ответить, но по итогу промолчал. Потому что теперь он должен был найти оправдание, которое уж точно удовлетворит господина Гарпию. И лучше бы ему придумать его как можно скорее. «Великая система! Мы выбрались!» — упал на палубу Архонт. «Ты что, сомневался в моем стратегическом гении?» — скинул брови Алекс. Архонт поморщился. «Ну, разве что самую малость». Алексу только и оставалось, что покачать головой. Впрочем, снова взял слово Архонт. Это не отменяет самого главного. Куда теперь нам податься? Сомневаюсь, что с теми пайками, что я организовал, мы далеко уплывем. Что, повторить подвиг Колумба или Магеллана уже не прельщает? Ухмыльнулся Алекс. Именно так. Не хочется мне как-то варить суп из кожаных сапог и бригантин, заявил Архонт. В таком случае у нас имеется один единственный вариант. Пожал плечами Алекс. Думаешь, Спарта нас примет? Все же мы совсем недавно воевали по разные стороны баррикад. Сомнением протянул Архонт. На что мужчина просто улыбнулся. Без понятия. Но попытка не пытка. Пока я организовывал дела в бухте Уилсона, ко мне прибывает ворон с посланием. Приходит оно из солнечного берега. Малой сообщает, что в бухту прибыла афинская галера, чей экипаж желает переговорить с лордом Шуриком, лично и никак иначе. Хм, занятно. Я-то был уверен, что переговоров так и не случится. Но афинам удается меня удивить. Неужели они прислушались к голосу разума и решили начать переговоры? Впрочем, их появление также является отличным поводом показать растущую мощь военного флота Спарты. В предстоящей беседе это пойдет на пользу. Отдайте команду, пусть готовят гелию и хрюшу к отплытью. Нас ждет прогулочный заплыв. Обращаюсь я к гвардейцам у входа в шатер. Пожалуй, по морю мы доберемся даже быстрее, чем по суше. Я стою на носу хрюши, вглядываясь в горизонт. Большая вода действительно заслуживает свое имя. Ни конца, ни края этому водоему не увидать. Невольно задаешься вопросом, что лежит по ту сторону горизонта. Новый континент, архипелаг, быть может, какая-то диковинная локация, которая на Земле и быть не могло. А может, где-то вдалеке мы упремся в невидимую стену? Такого сюрприза от системы тоже вполне можно ожидать. И все же вид морских дали его одушевляет, хотя мы делаем только первые шаги в покорении этой стихии. С такими мыслями я обращаю внимание на свой небольшой флот. Все же новичков и опытных грибцов пришлось перемешать, поскольку первым все еще требуется наработать опыт работы в команде. Во главе гели теперь поставлен коготь. Неплохое такое повышение, которое я принял в основном благодаря рекомендации Дрейка. Посмотрим, как справится парень на новой должности. Вместе со мной на хрюше плывут и Алиса с Полом, которых я решаю взять с собой. Как раз на солнечном берегу они смогут заняться берсерком и его изучением. Алиса носится по всей палубе, как заведенная. Девушку интересует абсолютно все. Как, что и где работает. Где можно ввести какие-то нововведения, что можно модифицировать. От этого урагана уже закатывает глаза половина экипажа, вторая же готова вовсю расплакаться. Да, Алиса умеет быть настойчивой. Когда того требует ситуация. Порой даже слишком настойчивой. А вот пол... Все наше путешествие торчит за бортом. Точнее, его верхняя половина тела. Шутка ли? Главный корабел всей Спарта испытывает морскую болезнь. Из-за чего бывший ведущий уже, кажется, научился спать в таком положении, свесив руки и изображая мертвого опоссума. Жаль этого добряка. Весь путь до солнечного берега мы преодолеваем за 6 суток. Нам везет с ветром, почти всю дорогу он попутный. Парус на нашей галере служит лишь помощником грибцам. Зато, объединив усилия, корабль мчит, как на крыльях. Уже в самой бухте я замечаю одинокую галеру уже знакомого вида. Хрюша замирает у причала, а я с подчиненными схожу на твердую землю. Среди первых выскакивает пол, упав на колени и начав целовать каменный берег. Встречает нас малой, который контролирует процесс ремонта. Как-никак, а вся бухта полна афинскими моряками, которых надо постоянно держать под контролем. На всякий случай. «Как прошел круиз?» — улыбается Малой. «Вполне неплохо. Для большей части экипажа, конечно». Перевожу я взгляд на Пола, который сейчас вовсю обнимает Гальку и клянется больше никогда не выходить в море. Малой качает головой. «Как ведет себя делегация?» — перевожу я тему. «А, это и не она вовсе. Ошарашивает меня собеседник. Как оказалось, не все так спокойно в датском королевстве. А вот теперь поподробнее». Алекс и Архонт, возглавлявшие команду царицы, все же поведали малому некоторые детали своего прибытия. А также то, что они не являются представителями Афин. Как раз наоборот, они не что иное, как беженцы. А это что значит? Это значит, что за ними вполне себе мог прибыть флот Афин, уже в полном составе, и затребовать возвращения бунтовщиков. Поэтому Малой последние дни вовсю готовил подчиненных к возможной встрече преследователей. Но мы все же добрались быстрее. Да и не знают наверняка Афины, что Алекс и Архонт двинулись именно к нам. Я бы и сам удивился такой решительности с их стороны. Что ж, будем считать, что какая-никакая фора у нас имеется. Меж тем я поджимаю руку негласного лидера бунтовщиков, Алекса. «Мы вам очень признательны, лорд Шурик», произносит мужчина. «И за что?» — скидывая брови. «Да хотя бы за то, что нас не пустили под нож, стоило нам ступить на солнечный берег». Морщится Алекс. «Бросьте эти глупости», — отмахиваюсь я. «Мы с вами цивилизованные игроки, а не варвары какие-то, в конце концов». «Я благодарю саму систему за то, что это действительно так», — кивает Алекс. «Однако я должен задать вам вопрос, который меня мучает с самого первого нашего дня здесь». Спрашивайте? ухмыляюсь я. «Ваше предложение посетить Спарту еще в силе?» Интересуется Алекс. «Более чем». Возвращаю ему Аскал. Уже добираясь до Спарты по суше, я всю дорогу общаюсь с Алексом и Архонтом. Дуэт рассказывает мне последние события в Афинах, как и обстоятельства, что вынудили парней покинуть свой дом. Да, то, как извернулся Гарпи и захватил власть в полисе, Это просто сюжет для какого-то политического триллера. Причем бестселлера и никак иначе. С другой стороны, радует и то, что любая неопределенность с афинами теперь разрешена. Отныне у нас с ними война. Открытая и в какой-то мере демонстративная. Теперь Спарта может спокойно забрать солнечный берег у Афин, как и две сотни моряков, которые будут даже не против сменить сторону противостояния в этой заварушке. Гарпия наступил себе же на ногу, бросая вызов Спарте. Хотя, с его точки зрения, это наверняка является необходимой жертвой, чтобы занять положение лидера целого полиса. В любом случае, диалог с Архонтом и Алексом оставляет у меня приятное впечатление о парнях. Честные, открытые, в меру любят пошутить и подурачиться. В какой-то мере создается ощущение, словно мы сейчас не в мире системы, а просто познакомились где-то в общей студенческой компании. Уже прибыв в Спарту, я приглашаю Алекса на отдельный разговор. И вот, войдя в мой кабинет, Алекс широко раскрывает глаза. «Мушкет?» — ах, это мужчина. Капитан наемников в ответ хмурит брови. «Мы знакомы?» «Лично нет, но я много слышал о тебе и твоей группе наемников». «Зачем я вызвал к себе капитана наемников?» А все просто. Куй железо, пока горячо». Так и новости от Алекса вполне себе могут изменить мнение Мушкета, как и его подчиненных. Все же три десятка опытных вояк для Спарта лишними не будут. Пока я размышляю, разговор между этими двоими только разгорается. «Вас всех объявили мертвыми!» — восклицает Алекс. «Сенат сообщил, что вас вместе с лордом Краснодара разбило Спарта и что тиран никого не оставил в живых». «Как видишь, я вполне себе цел и стою на своих двоих», — хмыкает Мушкет. «Ну ладно, я. Что там с Афинами?» «Если ты капитан целой галеры здесь, то...» «Афины пали?» «Что?» «Нет, совсем нет», — отмахивается Алекс. Хотя, возможно, гибель Афин была бы предпочтительнее того, что с ней случилось. Алекс и рассказывает про диктатуру Гарпи, про преследование любых политических оппонентов, про то, что идея демократии оказывается втоптанной в грязь. «А что с моим братом?» «Ты знаешь о нем что-нибудь?» — содроганием спрашивает Мушкет. «Который пистоль, он был один из злодей. Вот теперь мне становится понятным нежелание капитана наемников предавать Афины. Ведь там все еще остается его родственник. А воевать против семьи, да, на это не каждый пойдет». «Не знаю», — вздыхает Алекс. «Но если он и злодей, то ничего хорошего это для него не несет». Гарпия избавляется от любого, кто может представлять для него угрозу. Ладьи стали его первой целью. Хорошо будет, если он их просто пленил. Но я даже не удивлюсь, если Гарпия будет готов пролить кровь тех же сенаторов. Мушкет прикрывает веки, глубоко вздыхает и опускает плечи. Но уже спустя мгновение он распахивает глаза и смотрит на меня. «Лорд Шурик, надеюсь, вы не будете против, если я и мои парни...» «Насадят одну наглую голову на пику», — спрашивает он. «Вы согласны дать клятву верности Спарте?» Наклоняю я голову. «Если это поможет мне спасти брата и отомстить мерзавцу в случае его смерти, то да. Мы произнесем эту клятву», — кивает усач. «В таком случае считаете, что мы уже сражаемся в одних рядах», — улыбаюсь я. «Все, что мне от вас требуется, — это указать путь к Афинам» и наша фаланга пройдет по суше до их стен, сметая любое сопротивление. Алекс и Мушкет переглядываются. Алекс морщит лоб. Капитан наемников кашляет в кулак. «Лорд Шурик, вы разве не знаете?» «Не знаю чего», — удивляюсь я. «Афины не находятся на континенте», — признается Алекс. «Они расположены на острове».